Закат более не освещал ему путь. Теперь светились только окна. Стеклянные глаза были живыми, стеклянные глаза смотрели на безоружного пришельца. За стенами темной башни розы Канка Ноурей закрылись до следующего рассвета. Часть разума Роланда еще удивлялась тому, что он все-таки здесь что одно за другим ему удалось преодолеть все препятствия, которые встретились на тропе, ни на йоту, не отступив от первоначального замысла. «Я похож на роботов древних людей», — подумал он. «Они или выполняют задачу, ради которой их создали, или разбиваются в лепешку, стараясь ее выполнить». Другая часть разума не удивлялась нисколько. Этой части приходили те грезы, что, должно быть, приходили и лучам. Эта более темная часть вновь подумала о роге, выпавшем из пальцев Кадберта. Кадберта, который встретил смерть, смеясь. Рог мог и до сего времени лежать там, где и упал, на каменистом склоне Иерихонского холма. «И, разумеется, я видел эти комнаты прежде». Они, в конце концов, рассказывают мне мою жизнь. Действительно рассказывали. Этаж за этажом, история за историей, не говоря уж о смерти за смертью. Поднимающиеся комнаты темной башни пересказывали события жизни Роланда Дискейна и его поисков в темной башни. В каждой лежало напоминание о прошлом. В каждой стоял особый запах. Некоторым годам посвящалась не одна комната, а несколько. Но на каждый год приходилось хотя бы одна. И после 38 комнаты, 38, дважды по 19, если вы сразу не обратили на это внимание, у него возникло желание больше никуда не заглядывать. Потому что в этой комнате стоял обгоревший столб, к которому ранее привязали Сюзан Дельгада. Он не вошел в эту комнату, но посмотрел на стену. В этом не мог ей отказать. «Роланд, я люблю тебя!» кричала Сюзан Дельгада. И он знал, это правда. Потому что узнать Сюзан он мог только по ее любви ибо, несмотря на любовь, ее все же сожгли. Это место смерти, думал он, и не только здесь. Все эти комнаты, все этажи. Да, стрелок, прошептал голос башни, но только потому, что такими их сделала твоя.